о разрешении ему вернуться в Советский Союз. Безусловно, прав бывший ташкентский инженер, промышляющий с помощью жены в Риме распространением образцов порнографического изобразительного искусства, очутившись в Израиле, мы частенько говорили, здесь человек человеку волк. Увы, это можно сказать и всюду, где скапливаются беглецы из Израиля. Как тут не задуматься над судьбой Валерия Пака. Не один только бывший ташкентец задумывается над трагедией молодого Валерия. Совсем недолго длилось его пребывание в Израиле, ради которого он навсегда оставил родную Одессу. Темпераментный, горячий, Валерий не мог сдержать эмоций в разговорах об израильском образе жизни. Любому, с кем сводили ему время в поисках работы, он рассказывал горькую правду об израильском образе жизни. За это его особенно возненавидели сотрудники римского филиала Сахнута. Натравливали на него полицию, срывали все попытки устроиться хоть на какую-нибудь работу, соответствующим образом характеризовали его в хиасе и джойнте. Доведенный до отчаяния Валерий Пак выбросился из окна на мостовую. «Никто из пытающихся прижиться в Осте и Ердим не хотел проводить меня к месту, где было подобрано тело Валерия. Они старательно обходят этот роковой перекресток, неумолимо напоминающий им о трагическом пути выхода из страшной эмигрантской трясины, какой выбрал Валерий Пак. Попадаются, впрочем, на биржи люди не только забитые и опустившиеся, а осанистые и самоуверенные». Имея создать впечатление благополучия, они подчёркнуто внимательно следят за своей одеждой, а женщины те стараются украсить себя всякого рода ювелирными изделиями. Со злорадством под маской сочувствия взирают они на светящихся беглецов из Израиля, успевших за короткий срок с лихвой насытиться муками на исторической родине. Так мол вам дураками надо, а нас не проведёшь. Это так называемый йешрим. Имея приглашение от израильских родственников, большую часть юлиповских и визу в Израиль, они предпочли не доехать туда. В среде бывших их именуют племяками, мол, решили ехать прямо не в Израиль. Опираются они главным образом на Яас, американское общество помощи еврейским иммигрантам. Но там радушно встречают далеко не всех племяков. Те, от которых хиасовцы хотят отделаться без обеняков, говорят: пока родственники или знакомые не пришлют вам из Соединённых Штатов гарант на работу, не ходите к нам. Для некоторых счастливчиков в Ясе даже раздобывают желанный гарант. Правда, не для кого ни секрет, что эта бумажонка липа, фальшивка, миф. Кто же может реально гарантировать иммигранту работу в Соединенных Штатах, где безработица растет не по дням, а по часам, в ногу с антисемитизмом? Крах всемирной аллеи. Перелистывая свои римские и астийские записи, я подсчитал, что беседовал в Италии с сорока семью Йордимом и примеками, совсем молодыми и весьма пожилыми, людьми самых разнообразных профессий, и только единицы не пытались возвалить вину за измену советской родине на сионистскую пропаганду и её подпевал. В остальных случаях мотив этот стал настолько механически повторяемым, что кажется, будто Йордим и в самом деле в него верит. В самом деле, стремление изобразить себя исключительно жертвой сионистской пропаганды я уловил даже в словах широко образованного аспиранта гуманитарного профиля из Латвии, уверявшего меня, и мне почувствовалось в его словах правда, что болезненно тоскует по советской прессе, с которой для него в Советском Союзе начинался каждый день. Так можно ли всерьез отнестись к патетическим заявлениям столь осведомленного человека, что его погубил гипноз дьявольски прилипчивой сионистской пропаганды и стоящая на грани мистики на шептывание ее подпевал? уж не как не вяжется это с тем, что бывший аспирант ощутил непреодолимое желание навеки связать свою судьбу с Израилем как раз осенью 1978 года, когда мир встревожили гибели дети крови в Южном Ливане во время варварской операции израильской военщины под кодовым названием Ликании, когда широко стало известно о непомерно растущей инфляции и экономической депрессии, как об одном из ядовитых плодов безгранично увеличивающих военных расходов в Израиле